Оливия Мэнинг. Величайшее благо. Балканская трилогия, том 1. Читает Валентина Горшкова специально для Букмейта. Посвящается Джонни и Джеррис Лэттери. Часть 1. Ликвидация.